Глава 43. Похоже на пещеры-хижины, чем-то напоминали Маршанту Торобора. Он никогда не бывал в Афганистане, но видел снятые со спутника фотографии тех мест, где Усама бен Ладен скрывался от американцев. Деревянные хибары были врыты в углубления, проделанные в красной почве на склоне холма Конкан. Домик, в котором он находился, внутри был не меньше 20 футов в длину но снаружи он казался крошечной лачугой. Здесь не было никого, кроме Салема Тхара, который с бодрым видом заваривал на маленькой газовой плитке кардамоновый чай с молоком. На улице около двери на пластиковом стуле сидел и курил сигарету охранник. На коленях у него лежал автомат Калашникова. — У нас с вами много общего, — сказал Схар на великолепном английском. — Только я предпочитаю добавлять молоко в готовый чай а вы завариваете его вместе с чаем, добавив еще пару килограммов сахара. «Интересно, у кого из нас зубы здоровее?» — спросил Тхар, поворачиваясь к Марчанту. В руке он держал стакан из нержавеющей стали, до краев наполненный чаем. У него была ослепительная белоснежная улыбка. Марчант никак не мог понять, почему Тхар оказал ему столь теплый прием. Еще во время своего пребывания в Африке он привык к гостеприимству врагов когда враждующие стороны устраивали короткое перемирие и делили трапезу за одним столом, а затем начиналась бойня. Но здесь было нечто иное, и Марчинт никак не мог понять, что именно. Марчинт обдумывал возможные варианты с того момента, как Тхар встретил его у подножия холма с радостной улыбкой и заключил в крепкие объятия. Одного из сопровождавших его рыбаков, того, что был повыше ростом, отправили наверх, Там, среди камней, марчен заметил притаившихся людей. Второй рыбак остался сопровождать Марчанта и Дхара. Они спустились вниз по тропинке, пролегавшей через заросли кокосовых пальм и густые джунгли, и вышли к хижинам. Около домиков сидели и курили с десяток вооруженных мужчин. Марчант обратил внимание, что здесь были представители разных национальностей. Выходцы из Северной Африки, из Ближнего Востока, никто из них, казалось, не обратил внимания на их приход. Марчант подумал, что, вероятно, Тхар каким-то образом объяснил им причину его визита. Но знал ли Тхар, кем был Марчант на самом деле? Было ли ему известно, что всего месяц тому назад его гость днями и ночами работал на организацию, которая стремилась уничтожить людей вроде него? Тхар был спокоен, но расспрашивал Марчант о его путешествии, о белых туристах, о пляжах, о том, как он приносит индийский климат, обычный, ничего не значащий разговор и два знакомых людей. Тхару селся за хлебкий столик напротив Марчанта, на его лбу выступили капельки пота. Марчан почувствовал, что сейчас тема беседы должна круто измениться, как, возможно, и его жизнь. Он вспомнил о визите его отца к Тхару, пока тот находился в тюрьме, и почувствовал, как внутри у него все сжалось. Неужели Тхар оказал его отцу столь же теплый прием, и, возможно, американцы были правы, когда усомнились в преданности отца западному миру. Марчант напомнил себе, что Дхар дважды устраивал жестокие теракты в американских посольствах и убил много американских военных. «А вы немного похожи на него», — сказал Дхар по-английски. — Фамильное сходство, располагающая внешность. Марчант отхлебнул чаю, он был сладким и приятно терпким. Дхар был одет футболку без рукавов, его мускулистые руки ясно говорили о том, что этот человек регулярно посещал тренажерный зал. Он был высоким, с вытянутым, резко очерченным лицом. Его кожа была светлее, чем у большинства карнатаков. Крупный нос, глубоко посаженные глаза. В его облике не было ничего странного или необычного. Однако Марчант не мог отвести взгляд от мочек его ушей. Они были длинными и имели характерную форму, которая была ему хорошо знакома. «Я рад, что вы захотели со мной встретиться», — сказал Марчант. «Я не воюю с британцами, хотя поддержка, которую ваше правительство оказывает неверным, кажется мне проявлением малодушия». В мгновение ока, тон его голоса изменился, в нем послышали знакомые нотки последователя джихада. Я получил сообщение о вашем приходе. От кого? От друга семьи. Марчин подумал, что, скорее всего, он имел в виду дядю Кея. «Я хочу узнать, почему мой отец посещал вас в Кирале?» Дхар улыбнулся Марчинту, чем окончательно обезоружил его. Все козыри были у него в руках. Он хотел знать имя одного человека в Лондоне. «Наконец-то», — подумал марчент Он прошел долгий путь, чтобы услышать это. «Почему отец решил, что вы скажете ему об этом?» Тхар ответил не сразу. Он выглянул на улицу и проверил охранника. Потом он заговорил, понизив голос. «Потому что однажды, по глупости, я согласился помогать другу нашей семьи». «И вы назвали имя человека, которым интересовался отец?» «Нет, я не смог ему помочь». «Не смогли?» «Я не знал его». Он сказал, что некто в Лондоне пытается разрушить все, что он создал, изнутри. Но я не смог ему помочь. «А теперь вы знаете, кто это?» «Нет. К нам это не имеет никакого отношения». Внезапно на Марчанта накатила усталость. Он не чувствовал такой опустошенности даже после марафона. Пока он сбирался на холм по жаре, его утешала надежда, пусть и слабая, что он сможет вернуть отцу его честное имя. Теперь он сидел напротив Салема Тхара, одного из самых опасных террористов в мире, и попросту терял время. Тхар ничего не знал. «Вскоре после этого отец потерял работу», — сказал Марчант, чувствуя, как в нем закипает злость. «Он умер от стыда. Говорят, виной всему были неверные американцы. Они делают за нас нашу работу. А кто-то считает, что это был человек из МИ-6, близкий к шефу разведки» мартин снова посмотрел на него. «Но вы не знаете его имени». Он сделал паузу. «Почему же тогда вы согласились со мной встретиться? Вы не могли добраться до моего отца? Когда он посетил вас, вы были в тюрьме. Но я... Меня вы спокойно могли убить». «Вы должны узнать еще кое-что». «Об этом сказал мне Стефан». Мартин поморщился, услышав, как Тхар называет его отца по имени — во рту у него пересохло, темно-карие глаза Дхара стали влажными, потому что он был и моим отцом.